Тексты любой книги, обратите внимание, любой книги, любого письма, любой устной речи как раз и состоят из сочетаний звуков. Это понятно? А вы с этим согласны? Ну, в общем, да, согласен. Действительно, тексты всех книг состоят из сочетаний. Видите, как все просто. И на этой простоте ленящиеся логически мыслить споткнулись. Возможно. Но ведь она сказала, что нашла и собрала из просторов Вселенной лучшее сочетание, и они будут оказывать благотворное влияние на читающих. Но и в этом нет абсолютно ничего мистического. Судите сами. Когда вы читаете ту или иную книгу, газетную или журнальную статью, разве она не оказывает на вас влияния? Текст может оставить вас равнодушным, вызвать раздражение — удовлетворение, злость или радость. Так? Понятно? Согласны? Да. Ну вот и хорошо. А что касается благотворного влияния текстов Анастасии, то оно доказано тем, как реагируют читатели на прочитанные. Речь идет не о рецензиях, которые могут быть и заказными. Факт благотворного влияния подтверждает творческий порыв о нем свидетельствует множество стихов и песен, написанных нашими читателями. Я ведь купил пять аудиосборников с песнями, посвященными Анастасии. Их написали простые люди или, может быть, наоборот, непростые. Я купил эти аудиокассеты, слушал их. Сама жизнь подтвердила сказанное Анастасией. Ведь стихи родились под воздействием от прочитанного, а вы — мистика, Вы не имеете права быть цензором Анастасии. Ладно, прощайте, спасибо за советы. Я уже взялся за ручку двери, чтобы покинуть кабинет психолога. Подождите, пожалуйста, Владимир Николаевич. Я вижу, вы обиделись на меня. Простите, если мой тон был несколько резким. Я не хочу, чтобы таким было наше расставание». Александр Сергеевич стоял посредине кабинета, слегка полноватый пожилой человек. Он аккуратно застегнул пуговицы своего пиджака и продолжил. «Поймите, а вы обязаны писать все, что говорит Анастасия. Пусть что-то из сказанного будет вам непонятно, пусть мне или еще кому-нибудь. Пусть важно, чтобы они поняли, кто они. Молодые женщины, еще способные рожать здоровых детей». Если поймут, обязательно все изменится. Однако как-то мало мы о вашем сыне поговорили. А вы ведь именно за этим ко мне на прием пришли. Конечно, за этим и приходил. Ничего конкретного я вам посоветовать не смогу. Слишком нестандартная ситуация. Может быть, вам какие-нибудь книжки с картинками для него принести в тайгу. По истории, например. Одеться получше. Может быть, я глупо сейчас говорю, но просто хочется, чтобы вы представили ему нашу действительность не слишком жёсткой. А какой? Припомаженной или приукрашенной? Дело не в этом. а Вы ведь сами предстанете перед своим сыном, представителем нашей действительности, и тем самым скомпрометируете себя перед ребёнком. А почему это я должен отвечать один за все извращения нашего общества? Если вы покажете сыну свою неспособность что-либо изменить в обществе к лучшему, то покажете свое бессилие, скомпрометируете себя перед сыном. Думаю, он воспитан так, что не понимает существования для человека чего-то невозможного. Похоже, вы правы, Александр Сергеевич. Спасибо за дельный совет. Действительно, лучше приукрасить немножко нашу жизнь перед ребенком. Точно стоит, а то подумает... Мы пожали друг другу руки и, как мне показалось, расстались без неприязни. Разговор с сыном. Проделав самостоятельно весь путь от реки до полянки Анастасии, я подходил к знакомым местам с ощущением, будто домой пришел. В этот раз меня никто не встречал, и мне даже понравилось самостоятельно без поводыря по тайге ходить. Я не стал кричать, звать Анастасию. Может, она своими делами занимается, освободится, почувствует, что я пришел, и подойдет сама. Увидев любимое место на берегу озера, где мы часто сидели с Анастасией,